Таинственный супруг. И Агрипп помолился, и еще многие другие, каждый в своем сердце молились в это время за короля, ибо им в самом деле казалось, что он в опасности, особенно душа его, однако и тело тоже. Спасение пришло, или по меньшей мере возможность спасения открылась королю. Господин Дестре выдал дочь замуж. Ее последнее приключение в Кевре с королем на кровати и с обершталмейстером под кроватью так или иначе дошло до его ушей. Бельгард не умел молчать. Кроме того, ревнивец отомстил за свое унижение. Он влюбился в мадемуазель де Гис из рода лотарингцев. Луиза Гис Лотарингская, 1577-1631 Дочь Генриха Гиза вышла в 1605 году замуж за принца де Конти. Примечание редакции. Но род этот все еще стремится к престолу, герцог Майен по-прежнему воюет с королем, а потому блеклый лист исчез с горизонта. Его не видно было ни в траншеях под Руаном, ни во время частых поездок короля по стране для военных целей. Папаша де Стре... Воспользовался отсутствием обоих, чтобы выдать Габриэль замуж за господина Де Лянкуре, человека невзрачной наружности, которого он сам подыскал. Ни умом, ни характером тот также не отличался, зато прижил четверых детей, и двое из них были живы. Это отец особенно ставил на вид Габриэля, любовные связи ни к чему не приводят а при таком супруге она может быть уверена, что станет матерью. Это была первейшая забота господина Дестре. Затем не худо, что избранник, 36-летний состоятельный вдовец, замок его расположен поблизости, происхождение вполне удовлетворительное. Габриэль с тоской в сердце оказалась сперва надменное, но не слишком решительное сопротивление, Она чувствовала, что покинута своим прекрасным соблазнителем, не надеялась также и на помощь своего высокого повелителя, иначе она позвала бы его. Кроме того, она рада была позлить обоих, и высокого повелителя, и сердечного друга. Больше хлопот причинил господину Достре его зять, который, будучи от природы робок, трепетал при мысли о том, чтобы оспаривать у короля столь недавнюю его победу. Независимо от этого, мадемуазель де Стре была для него слишком хороша. Он слишком сильно ее желал, что при его робости предвещало немало разочарований. Он знал себя, хотя, с другой стороны, именно скромные мнения о себе внушило ему теперь чувство духовного превосходства. Таков был по натуре господин де Ланкур, а посему, когда наступил торжественный день, он улегся в постель и притворился больным. Но Айонскому губернатору пришлось с солдатами вести своего зятя к венцу. При таких обстоятельствах всем было не по себе, кроме честного малого Дестре, который чувствовал себя на высоте положения, чего обычно с ним не бывало. Тетка мадам де Сурди, казалось, могла бы считать, что на блестящей карьере их семьи поставлен крест. Однако она не горевала, Ей хорошо были известны превратности счастья. Когда госпожа Сурди, спустя три дня после свадьбы, нарочно предприняла поездку из Шартра в замок Лянкур. Что же она узнала, вернее, она деликатно выспросила племянницу и сама же подсказала ответ. В конце концов, трудно было установить, как все произошло. Одно осталось бесспорным. Господин и госпожа де Лянкур спали в розе. Едва услышав это, возмущенный отец молодой женщины поскакал галопом в замок Леонкур, увидел смущенные лица и не добился ни решительного «да», ни ясного «нет». Только в разговоре с глазу на глаз дочь призналась ему, что брак ее до сих пор по-настоящему не свершился, и насколько она успела узнать господина Де Леонкура, надежд на свершение мало. Честный малый, побагровев от гнева до самой лысины, бросился к презревшему свои обязанности хозяину замка. Отец четверых детей и осмеливается нанести такое оскорбление, господин Делянкур извинился, сославшись на удар копытом, недавно на беду, нанесенный ему лошадью. — В таком случае не женятся, — фыркнул честный малый. — Я и не женился, вы меня женили тихо ответил затравленный зять, хотя он держался робко, но вместе с тем как будто витал в заоблачных сферах. Трудно было понять, с кем имеешь дело, с чудовищем притворства, со слабоумным или с призраком. Господин Дестре сразу пал духом и умчался прочь из этого замка. Тотчас, вслед за тем, получив соответствующие известия, в Нуайон прибыл король. Он одновременно услышал не только о неожиданной потере возлюбленной Габриэли, но и об ужасной кончине ее матери. Иссуар — это город в самой глубине Оверни. Мадам де Стре, раз всегда забывшая долг, не могла расстаться с маркизом Далегром. Она предпочла не присутствовать на свадьбе дочери. Лучше бы она поехала. Стареющая женщина хотела напоследок исчерпать всю свою любовь без остатка, однако и в денежных делах тоже была крайне требовательна к своему другу. Иссуарскому губернатору приходилось беспощадно выжимать соки из населения, чтобы удовлетворять прихоти своей возлюбленной. Оба стали до смерти ненавистны народу, и смертоубийство свершилось. Его учинили июньской ночью Двенадцать человек, среди них двое мясников. Они опрокинули стражу, вломились в спальню и прикончили читу. Дворянин храбро защищался, тем не менее их обоих выбросили голыми из окна на съедение воронью. Король сказал Нуайонскому губернатору, Иссуарский губернатор погиб ужасной смертью. Вместе со своей любовницей присовокупил господин Дестре, кивая головой с видом мудреца, чьи предсказания полностью оправдались. Королю следовало бы тут почувствовать, как обивают его молитвы друзей. Перед ним явно открывалась возможность спасения. Мать его возлюбленной первая пошла по этому руковому пути и дошла до конца. По человеческому разумению удержать дочь от того же никак нельзя, однако король именно на это направил свои старания. Габриэль находится теперь под защитой супруга. Генрих радовался только, что это не блеклый лист, с ним было бы больше хлопот. Немешкая, посетил он прекрасную свою любовь и принялся заклинать ее чем угодно, чтобы она ушла отсюда и чтобы жила с ним, Иначе ему не в моготу. Ей тоже, — созналась наконец Габриэль, с рыданием прильнув к его груди. Возможно, она плакала настоящими слезами, Генрих их не видел. Во всяком случае, имя господина де Лианкура вырвалось у нее со вздохом, и вместе с ним еще одно слово, которого у Генриха замерло сердце. «Это правда?» — спросил он. Габриэль утвердительно кивнула однако добавила со вздохом, что будет терпеть этого мужа, несмотря на его неспособность к супружеской жизни. «Пример моей бедной матери — страшный урок для меня. Я боюсь господина Делянкура, потому что не понимаю его. То, что он говорит нелепо, что делает, загадочно. Он запирается у себя в комнате. Я пыталась подсмотреть в замочную скважину, но он прикрыл ее». «Мы это все разузнаем», — решил Генрих, и в воинственном настроении направился к владельцу замка, но противника себе не встретил. Дверь была настежь. Человек без определенной физиономии склонился перед королем, казалось, все житейское ему чуждо, кроме разве изящной одежды, затканной серебром и ослепительных брыжей. Панталоны, равно как и камзол, сидели безупречно, принимая во внимание его жалкий рост. Надо было ухватиться за что-нибудь осязаемое, и Генрих спросил Щеголя о происхождении и стоимости надетых на него тканей. Не дослушав ответа, Генрих воскликнул: Это правда, что вы не мужчина? — Я был им, — сказал господин Делянкур с таким видом, словно весь он в прошлом. Еще он сказал строго официально, с расстановкой и поклонами, — Иногда я бываю мужчиной, сыр! Я сам решаю, когда мне быть им. Возможно, это было чистое высокомерие, либо под этим скрывалась преданность царственному любовнику своей супруги. Трудно было понять сущность этого человека и добиться от него точного ответа. Генрих промолвил почти просительно, а удар копытом? Удар копытом имел место. Мнение докторов о нем и его последствиях Допускает различные толкования. От этого заявления король только рот раскрыл. Ему стало как-то не по себе. Отсутствие определенной физиономии, непостижимая скромность и самоуверенность, как у лунатика или привидения. Это существо ни в чем не признается, ничего не желает. А оно только показывается, только заявляет о своем существовании, да и то слабо. Генрих устало не втерпешь. Он ударил кулаком по столу и закричал правду. Его гнев относился к обоим, к этому призраку и еще больше к Габриэле, которая, вероятно, наугала ему и каждую ночь спала с мужем. Он крупными шагами пересек комнату, упал в кресло и прикусил себе палец. «Жизнью вашей заклинаю правду, сир! Ваш слуга ждет приказаний!» Тут ревнивец понял, что все будет так, как он пожелает. Ему следовало бы раньше додуматься до этого. Мгновенно успокоившись, он приказал, «Вы передаете мне, мадам де Деленкур, за это вы назначаетесь камергером». Габриэль получает от меня в качестве приданого оси — замок, леса, поля, луга. — Я ничего не требую, — сказал супруг. — Я повинуюсь. Габриэль продолжает носить ваше имя. Возможно, что в дальнейшем я ее сделаю герцогиней Дасси. После ее смерти все наследует вашей дочери. — Сударь! — окликнул он, перебив сам себя, ибо казалось, будто тот уснул стоя. «За это вы подтвердите без возражений все, что нам угодно будет объявить», — продолжал предписывать король. «Иначе берегитесь, госпожа де Дестре вышла за вас замуж только по принуждению, и своих супружеских обязанностей вы не выполняли, все равно по причине ли удара копытом или тайной болезни, понятно?» Можно было не сомневаться, что господин Де Лянкур понял, несмотря на свое странное оцепенение. Оно возрастало по мере того, как на господина де Лянкура сыпались подарки, смертельные опасности и перемены судьбы. Генрих оставил его и захлопнул за собой дверь. По уходе короля, тот некоторое время стоял, устремив взгляд себе под ноги. Наконец он выпрямился, запер дверь, прикрыл замочную скважину, достал из ларя толстую книгу в кожаном переплете с родовым гербом Амарваль Далянкуров и начал писать. Он запечатлел, подобно всем событиям своей жизни, и это последнее. С большой точностью описал он короля, его речи, душевные побуждения и ходьбу по комнате. Сознательно или нет, но образ и роль короля он изобразил так, что смело мог смотреть на него сверху вниз. Со своей прекрасной супругой он давно проделал то же самое. Но эту свою запись он заключил сообщением для потомства. Он начертал сверху крупными буквами весьма важное, истинное свидетельство Никола Дамарвалья, господина Делянкура, прочесть после его кончины и сохранить на вечные времена. Я, Никола Дамарваль, владелец Лянкура и других поместий, в здравом уме, предвидя свою кончину, но не предвидя ее часа, он облег то, что задумал оставить потомкам в торжественную форму завещания. Далее он заявлял, что все с ним приключившееся несправедливость, ложь и насилие. Он отрицает за собой неспособность, или неискусность в плотском труде где-то рождения, тому свидетель Бог. Если же при бракоразводном процессе он покажет обратное, то сделает это только по причине послушания королю, а также из страха за свою жизнь.